14 лето. 2006 год. О чём мы говорим в 2006? -м? Администрация транспортной безопасности погибает натуралист, ведущий шоу Охотник на крокодилов Стив Ирвин. Выходит песня Джастина Тимберлейка Sexy Back. Трое спортсменов сборной по поло кросса университета Дьюка обвиняются в изнасиловании. Вице-президент США Дек Чейни на охоте случайно стреляет в техасского адвоката Миранда Пристли. Международная страховая и финансовая корпорация American International Group и многопрофильный концерн Taiko. Ипотечный кризис. Квадроцикл Honda TRX. Озберны. Председателем совета экономических консультантов становится Бен Бернаке. Ясный взгляд, горячее сердце, вперёд к победе. У Тома Круза и Кэти Холмс рождается дочь Сури. Член палаты представителей Том Делей уходит в отставку из-за обвинений в отмывании денег. Ешь, молись, люби. Мередит Грей и доктор МакДрими. Каково это работать в палате представителей США? У тебя есть год на то, чтобы сделать намеченное и ещё год, чтобы провести предвыборную кампанию. победить и снова делать намеченное. Кто вообще придумал такой короткий срок? Два года. Наверняка кто-нибудь из отцов-основателей, кто страшно боялся возвращения имперских порядков и хотел лично отомстить королю Георгу Третьему. Джейк понимает, чем руководствовались законодатели, но считает, что толку было бы больше, установив они срок полномочий в три года. Согласны ли с ним Урсула? Нет. По ее мнению, нужны шесть лет. Узнав, что у нее нет оппозиции на выборах на второй срок, она говорит, что хочет баллотироваться в Сенат в 2008-м. У Тома выходит срок полномочий, он теряет голоса. По-моему, время пришло. Я, конечно, еще новичок для всех, но... Но вы вообще новости смотрите? Пресса обожает Урсулу де Гурнси. Один журналист из Вашингтонской газеты заметил монограмму на ее кейсе, когда она поднималась по лестнице Капитолия на 10-сантиметровых шпильках УДГ. С тех пор журналисты только так ее и называют. К УДГ приковано внимание всех, кто следит за политикой в стране. Во-первых, она молодая, красивая и стильная женщина. Что она думает, когда слышит такое о себе? Джейк прекрасно помнит, что она отвечала в юности: "Скажи, что я умная или сильная, если хочешь сделать мне комплимент". В прессе обсуждают именно дизайнеров, которые для неё шьют, и оттенки её помады. Вишня на снегу от Revlon. Эту помаду Урсула впервые купила, когда ей было 15, на деньги, заработанные от продажи программ к на спортивных соревнованиях. С тех пор она верна себе и этому оттенку тоже. Разве это не оскорбительно? Джейк думал, что такое внимание к внешности, а не к ее интеллекту, заставит ее ощетиниться и показать коготки, но ошибся. Урсула рада любому вниманию. Если нужно поговорить о помаде, чтобы обратить внимание общественности на закон о реформе системы социального обеспечения, проект которого они подготовили с сенатором от Роуд-Айленда Винсентом Стенджлером, пусть так. Урсула рада. Это стильная форма и глубокое содержание, как успели заметить многие. Идеальный комплект. Урсула рождена для политики, а Джейко не хватает драйва участвовать в политических играх. У него твёрдая позиция по ряду вопросов, и нередко его взгляды кардинально отличаются от взглядов жены. Но ему отвратительна мысль, что политика это ещё и сделки на стороне, торги и подковёрные интриги. Он старается держаться подальше от разного рода сборищ, посещает только семейные мероприятия, например, благотворительную акцию Игрушки для малышей или полевальный понедельник, который любит отмечать польская община. В такие дни он всегда берёт с собой Бэс. Она ходит в сад при начальной школе Маккинли. По утрам Джейк отводит её туда, после уроков забирает домой. Няня Прю всё ещё работает у них в Вашингтоне. Но в Саут-Бенди Джейк сам занимается дочерью, а когда уезжает в командировку, с ней остаётся Линет, его тёща. По воскресеньям без ходит в гости к его родителям. Они на удивление активны, водят внучку в зоопарк и на каток, тот самый, где много лет назад началась их с Сурсулой история. А ещё он часто заказывает пиццу в заведении у Барнаби. Джейк хочет завести второго ребенка, третьего, четвертого и даже пятого. Однако Урсула и с единственной-то дочерью нечасто видится. Мать должна забирать ее из школы по средам и отвозить на танцы, но в прошлую среду у Урсулы была встреча с рабочими завода по производству спирта, а за неделю до того — мероприятие для спасателей. «Я все это делаю ради нее», — так Урсула обычно оправдывает себя. Без маленькой она не понимает, ей нужна мама, отвечает Джейк. Но ты ведь не маленький, понимаешь? У Бэс всё хорошо. Я читаю ей по вечерам, мы обнимаемся, на прошлой неделе ходили в библиотеку, и если у кого и есть проблемы, так это у тебя. Урсула права. У Джейка на самом деле проблемы. Он несчастлив. Каждый день он думает попросить её о разводе. Вспоминает Мейлер Джейк хочет забрать дочь и переехать на Нантакет, жениться на Меллори, завести общих детей. Ты действительно хочешь баллотироваться в сенаторы, спрашивает он. "Да", отвечает Орсула. "Доброй ночи". "А что у Джейка с работой? Тут всё отлично. Работу он любит. Наш герой занимает пост заместителя директора по развитию в фонде исследований муковисцидоза. Это он обращается к богатым людям с просьбой о финансировании. Некоторые, да почти все, терпеть не могут просить денег. Но оказалось, что у Джейка это прекрасно получается. О деле он говорит увлеченно, иллюстрирует статистику случаями из жизни, понимает, каковы достижения медицины в исследованиях муковисцидоза. Если бы в 1980-м им были доступны современные средства — Джессику удалось бы спасти. Она прожила бы еще лет 10 или даже 20. О сестре Джейк с партнерами не говорит. Он решил не давить на жалость, предлагая людям сделать взносы. Его часто спрашивают, почему он так горячо поддерживает исследование муковисцидоза. Ни рака, ни амиотрофического латерального склероза, ни инфаркта. Джейк отвечает так. Болезнь отняла у него близкого человека. И все. Он посещает только крупные мероприятия по сбору средств на исследование муковисцидоза. Невозможно побывать на всех без исключения. Например, в мае едет на благотворительный прием в Феникс. Филантропы надевают фраки и вечерние платья, выпивают пару бокалов шампанского, едят канапе, занимают места, хвалят оформление зала, Слушают вдохновлённое выступление какого-нибудь спикера, едят курицу под нежным соусом и поднимают таблички с суммами, которые готовы пожертвовать. Благотворительный приём в Фениксе проходит в отеле JW Marriott. Присутствуют, судя по списку организаторов, 1044 человека. Председательствует Карло Фрик. Джейк знаком со многими председателями, и Карла нравится ему больше других. Она продумывает любое мероприятие до минуты, готова к любым неприятностям. В команде у неё 16 девушек, столь же невозмутимых и нацеленных на результат, как и сама Карла. Увидев, как работают женщины в Фениксе, Джейк задумывается, почему миром правят именно мужчины. Везде и всюду должны управлять женщины. И он так решил вовсе не потому, что его жена Урсула де Горнси. Джейк говорит с Дэвом Ван Андлемом из Гранд-Репица, штат Мичиган. Дэйв приехал в Феникс ради благотворительного обеда, и ещё ему хотелось погонять на новеньком Porsche по прямым дорогам в пустыне. Подходит Карла. Пока гости пьют шампанское, сам приём ещё не начался. Музыканты одеты в духе Френка Синатра. Играют и поют хрипловатыми голосами. Всё сделано со вкусом. Напитки крепкие, закуски, крохотные лепёшки с желе из острого перца, вкусные. В Фениксе всё как надо. Почему бы им всем не переехать в Феникс? Карло улыбается Дейву. Украдо у вас, Джейка. Она отводит его в фойе. На ней чёрный комбинезон со стразами, на шее бриллиантовый крест. Карла Теребит распятие, и Джейк замечает на её лице тревогу. Что-то не так. Сидни забрали в Беннер, говорит она. Беннер больница в Фениксе, а Сидни Спир местная телеведущая. Ей 29, и у неё муковисцидоз. Сидни лучший представитель фонда, по мнению Джейка. Она объездила всю страну, от Далласа до Майами и Канзас-Сити. Когда люди слышат, через что приходится проходить Сидни, чтобы каждый день появляться на телеэкранах, их пожертвования увеличиваются вдвое. Что случилось? Инфекцию занесли. Уровень кислорода в крови упал до критического. Рик решил не рисковать. Она хотела сначала выступить, а потом ехать в больницу. У Карлы на глаза наворачиваются слёзы. Она боец, наша Сидни. По щеке катится слеза. Ты же знаешь, как она любит такие приёмы. Джейк достаёт телефон и пишет сообщение Рику: "Мож у Сидне. Держитесь, ребята, я с вами". Осталась только одна проблема, хотя она куда менее значительная. Кто будет выступать? У меня есть план Б для любой форс-мажорной ситуации, но запасного спикера нет. Не думала, что он понадобится. В воскресенье я видела Сидне в гольф-клубе, она играла Гарла окидывает взглядом гостей. У Гвинитов умер сын, они могут поделиться опытом. Да, Жуана уже может спокойно говорить об утрате, но я не могу вот так вдруг вывести её на сцену перед тысячей человек. Понятное дело. Джейк делает глубокий вдох. Я всё сделаю. Что? Попросишь Жуану? Нет. Скажу речь. Он берёт секундную паузу. Моя сестра-близнец умерла от муковисцидоза, когда нам было по 13. Карла чувствует, как у неё от удивления открывается рот. Что тут скажешь, разве она знала? Нет, не знала. Карла давно влюблена в Джейка Маклауда. Он красивый, честный, достойный и женатый. Супруга представляет штат Индиано в Конгрессе. Стильная женщина. Сама Карла Не так давно развелась. Муж был красавец, но нечестный и недостойный. Карла дала себе слово, что следующим мужчиной, с которым она построит отношения, будет Джейк Маклауд. Новость о том, что он потерял сестру, многое объясняет, хотя и застаёт Карлу врасплох. Джейк блестяще ведёт дела, у него есть ответственность, от которой он никогда не уклоняется, и теперь Карла понимает почему. Она не думала, что сможет полюбить его ещё сильнее, но, кажется, это так. Да, я практически никому об этом не рассказываю. Джейк будто читает её мысли, прикасается к её руке и сразу убирает ладонь. Карла недавно развелась. Они слишком долго стоят в холле. В Фениксе наверняка сплетничают, как везде. Не беспокойся, выступлю. Джейк умеет общаться с людьми, но его сильная сторона выступления перед небольшими группами или переговоры один на один, а не публичные выступления. Он делает пару пометок на салфетке. Выходит что-то несвязное, и он выбрасывает салфетку. Он видел достаточно спикеров на подобных мероприятиях и прекрасно знает, нужно просто рассказать свою историю. И все равно у Джейка сосет под ложечкой, а во фраке жарко и тесно. Кусок в горло не лезет, а пить он и подавно не может. Выпил немного бурбона с колой и теперь боится опозориться. Что же он делает? Гаснет свет, гости рассаживаются, горят свечи, уже поданы закуски. За столиками передают друг другу рулеты и рельефные кусочки сливочного масла. Наливают вино. На сцене зажигается свет, музыканты играют что-то негромко. Поднимается Карла, ткань на её брюках топорщится при ходьбе. Она берёт микрофон. Публика приветствует хозяйку. Присутствующие настроены дружелюбно, подмечает Джейк. Они простят ему его позор. Несколько минут назад я говорила с Риком Спиром и передала, что все мы сегодня молимся за Сидни, начинает Карла. Радо сообщить, что вместо Сидни выступит Джейк Маклауд, исполнительный вице-президент фонда исследований муковисцидоза. Он впервые согласился рассказать свою историю. Дамы и господа, давайте поприветствуем Джейка Маклауда так тепло, как умеют в Фениксе. Авации. Джейку кажется, хлопают как-то вяло. Гости пришли послушать Сидни, а выступать будет он. Шум крови в ушах заглушает аплодисменты. Если он будет представлять их голыми, ничего не получится. Джейк волнуется даже не из-за того, что выступает перед тысячей зрителей. Куда страшнее то, что он собирается рассказать. Он говорил о Джессике всего с несколькими людьми. С кем? Курсули ничего рассказывать не пришлось. Она проживала уход сестры вместе с ним. Бэс еще маленькая, не поймет. Он все расскажет дочери, когда она подрастет. Мэлори. Он рассказывал о Джессике ей. Карло уступает Джейку место на сцене. Он смотрит на многотысячный зал, а видит одну Мэлори. 1993 год. Ей 24. Она лежит на старом покрывале на песке, на ней шорты и футболка, волосы разметались, Она глядит в звёздное небо. Когда Джейк говорит о сестре, Мэлори поворачивается на бок и подпирает голову рукой. У неё зелёные глаза. Смотрит на него в упор. Слушает. К какому времени относятся наши первые воспоминания? Четыре года. Пять. Примерно в этом возрасте в детском мозгу устанавливаются нейронные связи. Формируется память. Вот в этом возрасте я понял... что моя сестра не похожа на других детей. Джессика особенная. У неё случаются приступы кашля, её регулярно возят в больницу. Он делает паузу, потом продолжает. Через год или два родители объяснили мне, что у сестры муковисцидоз. В зале стоит мёртвая тишина. Я сказал, что у меня была сестра-двойняшка, но нас частенько донимали вопросом, не близнецы ли мы? В зале слышен смех. Наверняка смеются родители двойняшек или братья и сёстры. Мы с Джессикой были разнояйцевыми близнецами, поэтому нам достались разные ДНК. Ей с муковисцидозом, мне нет. Джейк снова делает паузу. Можете себе представить, каково было мне? Если бы я только мог, я был бы счастлив взять всё бремя болезни на себя. В его глазах слёзы. Он не видит зрителей, но держится. Увы, это оказалось невозможно. Но память о сестре привела меня в фонд исследования муковисцидоза, где я работаю уже 7 лет. Помогаю собирать деньги на исследования, чтобы детям не пришлось терять братьев и сестёр в 13 лет, чтобы родителям, а мои чувствовали себя вдвойне беспомощными, потому что сами врачи. Мне приходилось прощаться с детьми, Он переводит дыхание. «Я стою здесь перед вами и прошу у вас поддержки, потому что этого не может сделать моя сестра». Джейку Маклауду аплодируют стоя. На приеме в «Фениксе» собирают полтора миллиона долларов, на четыре тысячи больше, чем год назад. На другой день наш герой проходит паспортный контроль в аэропорту «Феникса» Когда ему звонит начальница Стар Эндрюс. Ей 70. Она стоит во главе фонда с самого его создания и уходить на пенсию не собирается. А лучшим начальнике Джейк не мог и мечтать. Стар даёт ему карт-бланш и позволяет делать всё так, как он считает нужным. Слышала вчера на приёме, ты говорила Джессике. Говорил Он рассказал старую историю сестры на собеседовании, когда объяснял, почему хочет получить эту работу. Ещё он сказал тогда, что хотел бы оставить эту историю в стенах её кабинета. Может, как раз об этом она собирается напомнить? Я горжусь тобой. Ты вышел из зоны комфорта, открылся перед незнакомыми людьми, поделился с ними очень личным и заработал хренову кучу денег. Теперь скажи, Ты готов сделать это снова? В мае Джейк выступает в Кливленде и в Роли. В июне едет в Миннеаполис и Омаху. В июле его приглашают в Лохойю, Джексон и Ист-Хэмптон. Пожертвования в фонд, сделанные во время мероприятий, вырастают на 30%. Хвалится ли он успехами перед Урсулой? Да, немного. В их семье она суперзвезда, никто не спорит. Но Джейк проделал долгий путь с того дня, когда сидел на диване в одних трусах и смотрел шоу Монтеля Уиллепса. Перед началом летних каникул в Конгрессе Палата представителей и Сенат принимают закон о реформе социального обеспечения над проектом, над которым работали Урсула и Винсент Стэнжел. Закон отменный. В нём гарантируется поддержка работающим матерям-одиночкам. что сэкономит правительству 60 миллионов долларов. Это успех. Урсула с Джейком снимают дом на озере Мичиган, и она немного расслабляется. Готовят закуски на костре, катают бес на дюнах Ходи, едут все втроём в аквапарк, посещают фестиваль черники в Саутххейвен и едят мороженое в джелатерии Шерман. В середине августа Урсуле звонит Винсент Стенджел. приглашает их с Джейком в Нью-Порт на День труда. Есть потенциальный спонсор, крупная рыба. Он готов выписать чек на круглую сумму и Винсенту, и Орсуле. Спонсора зовут Байер Бергхард. Ему очень понравился их новый закон о реформе соцобеспечения. Он считает, можно создать хороший альянс между правыми и левыми и готов оказать поддержку. Хочет поговорить. Серия переговоров на выходных. И еще, у него 30-метровая яхта с тремя каютами, бассейном, спортзалом и кинотеатром. Это может подтолкнуть мою карьеру, — подмигивает Урсула. И будет весело. Выходные-то длинные, и новая Англия тебе нравится. Джейку стоило бы удивиться, как это ничего подобного не случилось раньше. — Звучит заманчиво, — отвечает он. — Главное — сохранять спокойствие. Но на день труда я поехать не смогу. Попроси начальника, пусть назначат спикером кого-то другого. Пожалуйста, Джейк. Знаю, ты большой профессионал, и я очень тобой горжусь, но, милый, сделай это для меня, прошу». Она думает, у него накладки на работе. Он ездит на Нантакет уже 13 лет, а Урсула все никак не запомнит. Нужно быть благодарным за то, что она ничего не заподозрила. Может, прикрыться работой? Нет, она узнает. Работа ни при чем. Я еду на Нантакет, как обычно. На Нантакет? Ты серьезно? Один раз можешь и не поехать, Джейк. Пожалуйста. Прости, родная, я бы поехал в любой другой день, но только не на день труда. Нас пригласили. Она вот-вот взорвется. Нас с Винсом. Он работает в юридическом комитете Сената, куда я тоже хочу попасть. Этот Бергерт, миллиардер, мне надо его обработать. Так обрабатывай, только без меня. Ты сейчас не прав. Нельзя попросить Купа встретиться в другие выходные. Не хочу его ни о чём просить. Я хочу поехать на Нантакет, как обычно. А если я попрошу? Джек переводит дыхание. Она блефует? Попроси. Давай, позвони ему и скажи, что твоя политическая карьера важнее традиций, которым мы верны вот уже 13 лет. Покажи Куперу, как нужно идти на компромисс в браке. Хочешь пример компромисса? Пожалуйста. Если бы ты поехал на Нантакет в другие выходные, получился бы компромисс, но ты же ничего не предлагаешь взамен. Ничего. Прости, родная. Они смотрят друг на друга, и Джейк чувствует, что у него на лбу всё написано. У него есть другая женщина. Надеюсь, ты собой доволен. Крадёш, у меня такую возможность. Крадёш, у меня деньги, которые могут мне помочь. Будет намного лучше, если ты поедешь одна. Джейк переводит дыхание. Неужели снова пронесло? Может, этот Берхард холост и ему нравятся властные женщины? Счастливо женат на женщине по имени Ди-Ди. Ее отец — кукловод, он стоял за Бадди. Джейк не слушает. Ему плевать, что там за деньги и связи у этих людей. Короче, одна я не поеду. Поедешь, — думает он. И она едет одна.